В комнате полосатые красно-белые обои, узкая кровать с леопардовым покрывалом, маленькое окно на задний двор с воротами на улицу и сухими пальмами юка в терракотовых горшках. Тим раздевается догола, отрывает кусок пластика от мешка и приклеивает его на рану, в надежде, что не промокнет. «Ски. Лыжи», — читает он на пластике, приклеенном на живот, и опять на него нахлынули воспоминания. Эмма в красном лыжном комбинезоне в горах Солена, ужасно холодным днем, когда она должна бы стремиться в тепло, к горячему какао и булочкам с корицей, досмотреть мультик в поисках Немо. Но вместо этого она решила кататься вверх и вниз по этой ледяной горе. Вода из души идет теплая, такая же теплая, как и кровь в его сосудах. Он намыливается, пытается вымыть всю вонь, Стоит в мелкой ванне, видит в зеркале свои ребра, которые медленно исчезают в испарине, покрывающей стекло. Пластик продержался, рана не намокла. Завтра ему понадобится аптека. Купить новый компресс, чтобы заново перевязать рану. Он снимает покрывало, ложится на мягкий пододеяльник. Деревушка за окном замерла. Выходит через мобильник на сайт газеты Диарио де Майорка. Главная новость номера. Город только что одобрил планы строительства курорта в черте города Urban Resort в районе Ноу-Евант на большом пустом участке рядом с редакцией. Фотоучастка. Огромная поросшая травой площадь, окруженная старыми многоэтажными домами. Ноу-Евант – один из центров наркоторговли. А слева на снимке видны высокие дома, где, как известно Тиму, живут в основном иммигранты из Южной Америки. Он скроллит ниже, видит фото. Хакин Орач и Рогер Свидин жмут друг другу руки. Он читает статью. Хакин Орач представитель города. Он предложил этот новый курорт на одобрение, а концерн Рогера Свидина Grand Hotels Group Владелец курорта строить, который будет S.I.U.K. Constructionis. Мужчины улыбаются в объектив, но глаза у них холодные, как у тех, кто знает, что им сойдет с рук все, что угодно. Консорциум Кандезана. Он и тут всплывает. Эту стройку тоже остановят. Еще более крупным динозавром. Пришельцем с Марса. Ископаемым из другой части галактики. А может и нет. Дальше написано, что консорциум SIUK войдет в концерн отеля в качестве миноритарного акционера. Хакин Орреч не забывает и о политических баллах. Ноу-евант, no говорит он, долго был одним из самых проблемных в пальме районов. Теперь курорт в духе Four Seasons с прекрасным расположением близко к берегу, но все равно в центре, поднимет весь район и его жителей. Мы говорим о сотнях новых рабочих мест, к тому же круглый год, благодаря близости к центру конгрессов. Тим хочет позвонить Акселю Биоме и расспросить, что ему известно обо всем этом. В то же время он не хочет, чтобы Биома узнал его анонимный номер. Он шлет СМС Агнешке. «Что-то слышала от Наташи?» «Ничего. Продолжай искать. Чувствую, что она жива, я знаю». Он выключает мобильник и закрывает глаза. Слышит журчание кондиционера. Перед ним проходят кадры дома Петра Канта. Он видит наслаждение Наташи или она не наслаждалась. Она смотрела в никуда, а он смотрел на нее. Слишком долго смотрел, как он теперь понимает. Взгляд не должен задерживаться слишком надолго на некоторых вещах, потому что в конце концов не понимаешь, что ты видишь. Ночь по-прежнему дышит, когда Тим просыпается от того, что простыня под ним вымокла от пота. Но ни температуры, ни инфекции. Только тепло. Организм пытается привести себя в порядок. Он смотрит в темноту. Жужжание кондиционера смолкло. Он зажигает лампу, и комната медленно наполняется светом, как будто вся его жизнь стала памятью. Часы на старом резном комоде показывают 5.34. Ему хочется кофе, но он не хочет будить хозяйку пансионата. На мобильнике сообщение Симоны. Посмотри свой Gmail. Несмотря на жару, простыня кажется холодной. Он берет в ванной сухое полотенце, подкладывает его под себя, открывает электронную почту. Симона прислала ему сообщение с мобильника Гордона Шелли, его СМС. Она обвела красным кружком его разговор в длинном файле в PDF-формате, прежде чем сканировать и отправить. Он читает сообщение, отправленное Шелли с тайного номера. Инструкция. Задание. «Соблазни Наташу Кант. Стань ее любовником». Кто такая Наташа Кант? Неясно, знает Гордон Шелли, кто дает ему это задание или нет. Но явно он не знаком с Наташей. Ответ с добавочной информацией. Ее адрес, какие машины она вводит, адрес квартиры ее мамы. What's in it for me? Что мне за это будет? 20 тысяч евро. I'm in. Берусь. Еще переговоры. Она будет на открытии нового бара в Гран-Отель-Дель-Мар. В четверг. Начни там. Уилду. Хорошо. Тим чувствует парализующую усталость. У него нет сил нажать на кнопку мобильника, ушедшего в спящий режим. Как будто слова, буквы, истории, которые они рассказывают, намерения растворяются в нем. Будто знание заменяется незнанием и наоборот, и все это идет непрерывным потоком. Он ищет пульт от кондиционера, но не находит. Что я видел в спальне Петера Канта? Что было реальным, а что иллюзией, манипуляцией и почему? У твоей жены есть другой. Потому что мы так хотим. Мы, пославшие это письмо. Он вспоминает Наташу Кант и Гордона Шелли, когда они шли, держась за руки по набережной. Любовь. Влюбленность. А на самом деле совсем другое. Для обоих или только для одного из них. Не имеет значения. Коррупция всегда взаимна, даже если она появляется с одной стороны. Ничего не остается, кроме людей в костюмах. Они играют в игру. На лицах маски. Пьеса, в которой никому не известны ни начало, ни конец, и где в ней точка невозврата. Возьми меня за руку, но это не моя рука. Поцелуй меня в губы, но они не мои. Войди в меня, но это не меня ты ощущаешь, потому что я не здесь, а ты чувствуешь что-то совсем другое. Соблазни польку. Наташа Кант На снимках, которые он делал, она выглядела счастливой, будто она нашла любовь, которую не заслуживали такие, как она. Любовь, в существование которой она не верила. «I'm in». «Берусь». «I'm ready». «Готов». «Why am I doing this?» «Зачем я это делаю?» «Who are you?» «Кто ты?» Тим проснулся. Пьет кофе, который с полчаса назад принесла его британская хозяйка. Читает дальше в списках, присланных Симоной. Видит, как Гордон Шелли начинает меняться, сомневаться. Может быть, на самом деле в нем просыпается любовь к Наташе. Начинает задавать вопросы, которых не следовало задавать. Но Тим догадывается, что это не имело никакого значения, спрашивал Шелли что-то или нет. Рано чешется. Это хороший признак. Мышцы возрождаются, появляются корочки. Эти струпья превратятся потом в ткань шрама. Много звонков и смс Эндрю. Похоже, он капитан на яхте, где Гордон Шелли выполнял мелкие работы. Можешь сегодня поработать несколько часов, драить палубу? Ше, конечно, буду в одиннадцать. А вот 13 августа, день убийства. Сообщение от этого Эндрю утром. «Генеральная уборка. Большая немецкая группа. Завтра сможешь?» «Когда?» «Сейчас». «Буду через час». «Это на весь день». «Окей». Остатки жизни. Он лежит в постели и снова чувствует себя Тимом-вуайеристом, подглядывающим за неприличным, интимным в жизни других, чтобы не надо было жить собственной жизнью. Но теперь это стало и его жизнью, эти списки в жаркой влажной комнате. Где ты стоишь, в один Адриана или в Порталс? Адриана, 19, Хота. Может ли яхта стоять на этом причале до сих пор? На месте номер 19, Хота. Этот Эндрю вполне может быть последним человеком, видевшим Шелли живым, кроме убийцы. Тим поднимается, одевается. Умывает лицо и чистит пальцем зубы. Берет пакет с деньгами, засовывает пистолет за ремень брюк и выходит из пансионата. По пути в Порт-Адриано он проезжает мимо клиники Ханса Баумана. Она все еще закрыта. Оттуда до гавани всего четверть часа. Бетонная стена 12-метровой высоты преграждает доступ к морю. Сотни метров в длину непреодолимых, как бункер во время войны. Огромный волнорез защищает от штормов яхты олигархов, бывших начальников отделов КГБ и нигерийских нефтяных князей. Вся гавань как бы ампутирована от тела острова, отрезана напрочь, а красные камни скал кажутся на солнце кровоточащими. Повсюду люди, обслуживающий персонал яхт в белых теннисках и обуви. Полное предвкушение группы чартерных пассажиров, которые пытаются выглядеть богатыми, но их выдают пиратские копии сумок якобы от Луи Виттон. Действительно богатые ожидают, что море перед ними расступится, как только их гольфкары поднимутся на борт. Тим ищет причал 19 хота. Проходит мимо группы скульптур животных, выполненных в материале, похожем на жесть, раскрашенную маслом. Слоны, крокодилы, лев, антилопа гну, первобытный бык, а им всем аккомпанирует ансамбль лягушек, играющих на банджо. Он блуждает между по-настоящему крупными судами типа Skyfall, No Timing, Gattopardo, Вейрон, которые зарегистрированы на Тенерифе и в Валетте на Мальте. На месте 19 хота стоит длинная яхта Сан Сикер со сниженной кормой. Он приближается медленно, не видит на причале никаких полицейских. Вообще никого, кто не вписывался бы в обстановку. Он делает последние шаги к лодке. Его ослепляет свет, который отражается в золотой панели у входа в соседний ресторан. На причале лежит серо-черный коврик с текстом «Добро пожаловать на борт», а рядом неаккуратно свернутый пластмассовый шланг. «Эндрю, ты здесь?» — кричит он вглубь судна. «Мне нужно с тобой поговорить!» Никакого ответа. Он перепрыгивает через деревянный планшир, оглядывается. Никто не обратил внимания на его оклик, все на набережной заняты, каждый своим. Немного колеблется. Солгады и его приспешники могут поджидать меня, заманить меня вниз в лодку, убить. А вдруг они схватили Симону и заставили ее обмануть меня, точно так же, как Мамасан Или заманила меня в район Иетас. «Наташа!» — кричит он. «Наташа!» Он осторожно ступает по тиковой палубе мимо стола и пары складных стульев с пятнами розового вина на подушках. Он движется в сторону двери каюты, вспоминает датчанина на яхте. Кажется, что это было тысячу лет назад. Все в его жизни, кажется, случилось давным-давно. Дверь открыта, хотя она должна быть заперта, если Эндрю нет на борту. Он входит, снова зовет Эндрю. Наташу. Но ответа нет и на этот раз. Интерьер с резьбой в текстуре до блеска натертой древесины Жакаранда. Кухня с остальными аппаратами и пригоревшей кастрюлей на газовой плите. Спиральная лестница ведет вниз. Там наверняка есть не одна, а несколько кают. Он протягивает руку за спину и вытаскивает из-под ремня пистолет. Держит его перед собой. Никого больше не окликает, вместо этого молча осторожно спускается по лестнице, попадает в маленький темный вестибюль, отделанный панелями вишневого дерева, по обе стороны от двери. Он открывает одну дверь. Быстро. Просовывает дуло пистолета, видит пустую каюту с незаправленной постелью, на которой бирюзовый подреяльник с синими краями создает впечатление тяжелой тучи на фоне кучи белых подушек. На полу в беспорядке валяются модные журналы. Внизу тихо. Он прикладывает ухо ко второй двери, слушает, но не слышит никаких звуков, ни шороха ткани, ни движения напряженных мышц, ни дыхания, подстегнутого адреналином. Только его собственные легкие, движение его собственной диафрагмы. Слабый сладковатый запах. Прогорклый. Он неохотно поворачивает круглую латунную ручку, толкает дверь внутрь, держит оружие наготове и видит тело на кровати, окровавленное простыни, лицо с дыркой от пули в центре лба, открытые глаза. Вонь почти сбивает его с ног. Он пятится назад. Призывает самого себя к спокойствию. Ему много раз приходилось сталкиваться с запахом трупов убитых людей, но привыкнуть он не в состоянии.